Глава 4. Мы просидели в комнате для брифингов в лагере Вич часа два. Мне кажется, что это время мы вполне могли провести в своём номере, но Александр очень вежливо, но убедительно попросил нас остаться под централизованной охраной, которая встала вокруг административного корпуса чуть ли не живой цепью. Наконец появились менеджеры рудника в том же составе, в котором они встречали нас. Свой испуг и растерянность они даже не пытались скрыть. Анна первая опустилась в кресло, откинулась на спинку и потёрла щёки ладонями. Геолог мялся, выбирая место, возможно, просто оттягивая начало разговора, собираясь с мыслями. Так, господа. Он всё-таки сел рядом с Анной. У нас, к сожалению, не самые позитивные новости. Соня посмотрел на меня с тоской. Она предполагала, что наши ожидания не сулит ничего хорошего. "Говорите, как есть", попросил я. После утреннего инцидента ваши коллеги связались с нами. Они были готовы предоставить исчерпывающую силовую и кадровую поддержку. с тем, чтобы вы смогли гарантированно и безопасно завершить свою миссию. Геолог сделал паузу, взял со стола бутылку с водой и сделал несколько глотков. Скажите, а почему вы отвечаете за эти вопросы? Воспользовавшись паузой, вмешалась Соня. Пардон, не понял, ответил Александр. Но «Ну, возникает впечатление, что вы тут за всё отвечаете, продолжала Соня. Но вы ведь главный геолог, не генеральный директор, не директор рудника. Главные геологи ведь обычно отвечают за другие вопросы. Я так думаю. Разве нет? Александр посмотрел на Анну. Та едва заметно пожала плечами. Это вы верно подметили, кивнул геолог. Я действительно совмещаю должность с обязанностями генерального директора. У нас случился в некотором роде Кадровый кризис. О причинах догадаться не сложно. Скажите, тот человек, который исполнял эти обязанности до вас, он жив? спросил я. Насколько мне известно, да, осторожно ответил Александр. Он был женат на местной женщине. Неожиданно вмешалась Анна, потом она посмотрела на геолога и добавила: "Саш, думаю, не время темнить, правда? Ладно. ответил он, вздохнув. Он был очень интегрирован в местное общество и сбежал в первый же день, когда мы обнаружили находку. Вместе с семьей, бросив все, даже не заморочившись с документами. Обычно у нас такое не прощают, но наше руководство велело не раскручивать историю. Все спустили на тормозах. «Ясно?» – кивнул я. Потом были постоянные проблемы с местным персоналом. Думаю, он являлся первопричиной. И что же могло его так сильно напугать? спросил я. Понимаете? вздохнул Александр. Сложность нашей работы здесь, в Африке, часто заключается в том, что наиболее геологически интересные участки, скажем так, благодаря своим свойствам, выделяются местным населением. Иногда с культовыми целями, ну или просто как традиционные места. Очень тяжело бывает договориться даже о проведении нормальной разведки. Приходится задействовать связи в правительстве, силовую поддержку, все эти дела, которые, конечно же, обходятся недёшево. Участок, где проводили изыскания, был таким местом, догадался я. Верно, кивнул геолог. Хотя официально всё было оформлено как надо. У нас была лицензия на разведку, не на добычу пока. Обычно местные с этим разбираются до того, как начинается что-то серьёзное. И эта лицензия предусматривала проведение серьёзных взрывных работ, уточнил я. Не совсем, вздохнул Александр. Мы договорились, что я проведу подрыв для сейсмоанализа. За границами того участка, который местные считают, ну, скажем, важным, они там мальчиков обрезают, вмешалась Анна. И всегда это делали. А, ну да, они же мусульмане, кивнул я с пониманием. Они это делали и в доисламскую эпоху, а потом просто адаптировали местные традиции с требованиями новой религии. Но место осталось священное, как вы понимаете. «И вы рискнули подорвать там», — уточнил я, глядя геологу в глаза. Тот опустил взгляд. «На самой границе участка. Без ведома руководителя рудника. Так?» «Не совсем. Он подписал план работ, где был обозначен возможный район зондирования. Формально я остался в его границах. «Рисковый вы человек», — заметил я. Всё было бы нормально. Само место не пострадало бы, по крайней мере, до тех пор, пока данные о запасах не дошли бы до правительства. Если бы рудное тело действительно было бы там. Но случилось то, что случилось, впервые заговорил Антуан, горько вздохнув. Что ж, теперь понятно насчёт силовой поддержки, сказал я. И тут мы возвращаемся к новостям, продолжал геолог В ближайшее время её не будет. Почему? В тот момент я даже не насторожился, хотя следовало бы. Они не могут вылететь из Канакри. К нам движется мощный шторм. Насколько задержка? спросил я. Может имеет смысл эвакуироваться по земле? Это не просто шторм, снова вмешался Антуан. На нас движется настоящий ураган. Большая редкость в наших местах. Сейчас синоптики дают 12 баллов. Канакри готовится к удару стихии. Есть шанс, что до нас он дойдёт сильно ослабленным, но готовиться нам тоже придётся. Ехать никак нельзя. Это крайне опасно. О, господи, 12 баллов? переспросила Анна, побледнев. Боюсь, что так. Когда? спросил я. Когда он будет здесь? При таких темпах продвижения, вероятно, уже сегодня к ночи, ответил Антуан. Чтобы вы понимали, продолжал Александр. У нас половина рудника уже разбежалась. Местные работники массово покидают посты. Мы вынуждены остановить основные технологические процессы, но сооружения рудника не рассчитаны на такой ветер, даже близко. Разрушения будут колоссальными, плюс ущерб для экологии. У нас есть ряд технических водоёмов. Местность может сильно пострадать. Разбирать последствия мы будем не один месяц. Нужно подготовить укрытие, сообразил я. Тут можно найти что-то похожее. Уже занимаемся, кивнул геолог. Но капитальных строений, которые могли бы выдержать подобное, не так много. Тех, кто останется на предприятии, постараемся укрыть в тигельной. В обычное время это самая охраняемая территория. В здании стены, которые могут выдержать выстрел из гранатомёта. "Уши не плохо", кивнул я. "Но насчёт вас у нас категорические указания избегать общих укрытий", ответил геолог. "Не понял. Нам придётся оборудовать укрытие здесь?" Административный корпус стоит на капитальном фундаменте. Стены кирпичные, армированные. У нас три таких здания здесь в административном лагере. Как раз хватит на управляющий персонал. Но, конечно, их придётся укрепить. Именно этим мы и будем заниматься до ночи. Повисла пауза. Соня смотрела на меня стекленевшим, испуганным взглядом. — Я же старался сохранять невозмутимый вид. — Нам нужно будет вещи перенести сюда, — сказал я. — Конечно, — кивнул Антуан. — И мы сделаем склад припасов, чтобы при необходимости продержаться несколько дней. Мы можем чем-то помочь. Соня вышла из ступора. — Если хотите, — кивнул Александр, — руки точно лишними не будут, учитывая проблему сочинения. с персоналом. Раньше я никогда не замечал, что физический труд действует успокаивающе. После того, как мы узнали про ураган, у меня в голове всё время крутились апокалиптические картины из новостей, где ветер срывает крыши с домов и поднимает в воздух грузовики и катера. Но постепенно, таская тяжеленные фанерные листы, я успокаивался. Листы крепились снаружи, блокирует доступ к оконным проёмам, после чего дополнительно укреплялись железными прутами, которые, как я понял, варили прямо на арматуру самого здания, доступ к которой сохранялся возле оконных проёмов. Вот что значит производственное предприятие. Всё это дело, включая сварочные аппараты и прочие инструменты, без труда нашлось на складах. Внутри административного корпуса притащили спальные мешки, коробки с консервами, воду, даже генератор с несколькими запасными канистрами бензина. По мере продвижения работ я успокаивался, не только из-за усталости, но и благодаря тому, что действительно начинал верить, что корпус выдержит. Ближе к вечеру, когда приготовления почти завершились, Ко мне подошла Соня и отвела в сторону. Как думаешь, что произошло в самолёте? спросила она без всяких предисловий. Понятия не имею, я пожал плечами. Может, электроника отказала? Угу, конечно, вздохнула напарница. Арти, я не верю в такие совпадения. Что бы тут ни происходило, оно, похоже, оно более могущественно. чем мы можем себе вообразить. Думаешь, шторм тоже оно того? Я усмехнулся, махнув рукой. Соня ответила на мою улыбку серьёзным взглядом. Ну нет, я покачал головой. Это уже реально слишком. Что пишут наши? Знаю, это странно, но почему-то только теперь я вспомнил про спутниковую связь. Просто как-то отложилось, что я обо всём сообщил получил указание плюс информации от сотрудника рудника. Вроде как необходимости не было дёргаться лишний раз. Но на самом деле она, конечно же, была. Пойдём, сказал я. Глянем. Мы вернулись в корпус, где в одном из углов уже были сложены наши вещи. Я достал смартфон, и мы снова вышли на улицу. Работы ещё продолжались. Русские сотрудники и боевики из охранной компании на нас не обращали особого внимания. Очень хорошо. Как только я разблокировал аппарат, на экране высветилось оповещение о полученном сообщении. Содержание было кратким, но довольно пугающим. Не оставайтесь на открытом пространстве ночью, даже после шторма. Ночной клан активизировался. Наблюдаем выдвижение сил. Ведём переговоры. Используйте любые средства, чтобы выжить. Ночной клан? Соня захлопала глазами. Они, вздохнул я. Честно, когда Эльвира упоминала про них, я думал, что она шутит. Ну, вроде как прикалывается над новичками. Ох, Арти, мы ведь говорили, что эти отошли от дел и вообще ведут себя цивилизованно, и что мало их. Сонь, Я сам в шоке. Мы вернулись к административному корпусу. Возле входа стояли Александр и Анна. Увидев нас, Анна помахала рукой и сделала приглашающий жест. "Ребят, привет", сказала она. "Мы заканчиваем в административном, останемся мы, плюс Антуан и двое парней из охраны. Остальные сотрудники распределены по другим корпусам. Вас это устроит?" "Спасибо. кивнул я. «Вполне». «Отлично. Есть один нюанс», — сказал Александр. «С учетом обстановки мы планируем сделать круглосуточное дежурство. Нужно будет следить за безопасностью, чтобы ничего не загорелось, не осталось случайно включенным или открытым. Плюс поддерживать связь по рации с другими корпусами». «Охранников всего трое», — добавила Анна. «К тому же дежурство лучше вести парами». Да, конечно, кивнула Соня. Мы участвуем. Как гости, вы можете определить себе время. Ночное время у нас официально начинается с 10:00 вечера. Тогда же стартуют и дежурства. А по сколько часов стоим? спросил я. По 2, ответила Анна. Так, нас получается будет 8 человек, так? 4 смены по 2 часа. Итого одна смена за ночь, верно? спросил я. «Все так», — улыбнулась Анна. «Приятно иметь дело с сообразительным человеком». «Тогда мы с десяти до полуночи», — вмешалась Соня. «Отлично», — кивнула Анна. «Что ж, чуть позже я скажу, кого вам нужно будет разбудить. Часы у вас есть?» «Есть», — кивнул я. «По крайней мере, пока заряд на телефоне держится». «Кстати, зарядите его до полной, и все пауэрбанки». Если у вас есть, добавила доктор. Само собой, кивнул я. Когда мы зашли в корпус, солнце уже ушло за горизонт. Сумерек тут почти не было. Сразу после заката наступала ночь. Я заметил, что обычную для этих мест влажную духоту разгонял лёгкий ветерок. Он был ласковым и приятным пока что. У меня из головы не шло предупреждение о ночном клане. А о самом их существовании я узнал совсем недавно, когда Эльвира начала перед нами приоткрывать тайные пружины скрытых механизмов, которые управляют нашим миром. Среди всех организаций они были, пожалуй, самыми скрытными, но и самыми известными. Когда-то, для того, чтобы выжить, они решили специально распространить как можно больше дезинформации о собственной природе и возможностях. и не просто распространить, а внедрить на уровне стереотипов, которым даже нам, уже посвящённым алой ступеней, было сложно не поддаться. Если коротко, мне было страшно.